Глава 23. О пропавшем инструменте и пропащих душах. Три часа спустя. Остаток мероприятия прошел с огоньком, а поиск треугольника имел оглушительный успех и помог надолго занять не только детвору, но и взрослых. После проверки казначея я тщательно обыскала бар и в который раз посетовала на потерю инструмента. Думала, женихи поймут, что кроме треугольничка меня ничего не волнует и отстанут. Как бы не так. Александра воскликнул, что для любого демона не составит труда найти пропажу, и ринулся на поиски. Остальные восприняли это как вызов, и еще раз уточнив, где именно Егори могла оставить инструмент, рванули в рассыпную, намереваясь любой ценой обойти конкурентов и впечатлить меня. «И все бы ничего», «Но, в отличие от детей, мои ухажёры собирались применить магию, а мне, ой, как не хотелось выглядеть в глазах гостей дурочкой, потерявшей треугольник в собственной коморке!» Выручил командир. Хорхе жестами напомнил, что сегодня в храме можно использовать только свадебные заклинания и магию иллюзий, поэтому предложил ограничиться традиционными методами, а чтобы не портить атмосферу праздника скучными поисками, устроить конкурс на лучшего сыщика. Гости восприняли идею на ура. Немного посовещавшись, решили, что участвовать могут все желающие, а призы назначили разные – Мешок сладостей для детей и ящик дорогого вина для взрослых. Мои женихи и прочие неженатые личности поначалу настаивали на поцелуи от прекрасной певицы, но, нарвавшись на гнев Софико, быстро притихли. Диманеса пришла в ярость от подобной наглости и напомнила гостям не только о моем особом положении и наличии супруга, но и о том, что наш ансамбль находится под их с Арчилом защитой». Спорить никто не рискнул, и быстро сошлись на том, что вино — тоже прекрасный подарок. А дальше? Дальше у нашего ансамбля началась веселая жизнь. Дух соперничества в демонах был так велик, что к поискам инструмента подключилась даже невеста. Этери с удовольствием обыскивала храм вместе с детьми, а мы с котом всячески старались придать действию вид задорного конкурса и разбавляли поиски пением и танцами. Бабуля подыгрывала на гитаре и подгадывала момент, чтобы ассасинам проникнуть в коморку, добыть треугольничек и подкинуть его в зазор между двумя постаментами с цветами. Маневр прошел блестяще, и в итоге пропажу обнаружили Этери и синеглазые сестрички». За возвращение треугольничка демоны поднимали бокалы, как за второе благословение богов, а тот факт, что в число лучших сыщиков попала и невеста, сочли знаком свыше. Все остались довольны и, отпраздновав как следует завершение конкурса, перешли к главному событию дня, собственно, к свадьбе. К ее началу весь ансамбль едва стоял на ногах, но, к счастью, от нас больше не требовалось никаких телодвижений. Только меня одарили особой честью нести фату Этери вместе с детворой. Это было очень трогательно и мило, а еще давало прекрасный шанс обнюхать последних приглашенных — жреца, его помощника и храмовых музыкантов. И сейчас, замерев возле арки вместе с Робертом и сестричками, я осторожно принюхивалась, выискивая отголоски болотного флера. «Надеюсь, жрецы окажутся не при делах». Настороженно прошептала искра, едва по храму растеклась тихая музыка. Нежная и чистая, как перезвон эльфийских колокольчиков, она пленяла и очаровывала с первых нот. Хотелось верить, что темные души не способны создать такую красоту, а значит, музыканты вне подозрения, впрочем, как и храмовники. «Этыри и Луис заключают магический брак», — мысленно напомнила я. Жрецу придется призывать божественную магию и вплетать в их татуировки свое благословение, сомневаясь, что девять позволят шаманам осквернить храм и церемонию. Айшагерцы были чудовищами, но не идиотами. Они бы не стали так рисковать, да и смысл. На островах брачные церемонии проводили аскеты, не принимающие участие в светской и политической жизни демонического общества, Так что пользы и выгоды от такого союзника не было. Скорее всего, проверка жрецов и музыкантов ничего не покажет, но все же. «У тебя есть ощущение, что мы что-то упускаем?» вздохнула стихийница, услышав отголоски моих сомнений. «Да». Тревожные предчувствия появились недавно, и пока я не понимала, как их трактовать. Гостей проверили, предателей вычислили. Их оказалось меньше, чем предполагали, всего двое – казначей и советник ледового владыки. Сам Домиан по-прежнему оставался загадкой. Проверка показала, что к темным он не имеет отношения, но его поведение и странная реакция на магию шепот не поддавались логическому объяснению. Демон никак не отреагировал на меня при личной встрече, но когда его родственники открыли сезон охоты на кота и бабушку, с удовольствием присоединился к процессии наравне с остальными ухажерами. У меня даже закралось подозрение, что его все же накрыло приворотом, хоть и с опозданием. «Может быть?» — согласилась Искра. «Но я сейчас не о нем! Есть что-то еще!» «Есть!» «Ну что?» Я задумчиво осмотрелась. Пока играла ритуальная музыка, жрецы раскуривали благовония и читали молитвы, а мы прятались за мерцающей магической аркой вместе с невестой и детворой. Отсюда открывался прекрасный вид на храм, но сколько я не всматривалась в толпу демонов, не замечала ничего подозрительного. Гости вдоволь насладились представлением, конкурсами и банкетом, и теперь предвкушали главное блюдо дня. Как и сама невеста. Я кожей чувствовала нетерпение Этери, её лёгкий страх и искреннее желание поскорее выйти к жениху. Для завершающего этапа церемонии юная деманица сменила платье, и сейчас на ней был роскошный наряд из нежно-сиреневого шёлка, оставляющий открытыми точёные плечики и подчёркивающий её хрупкую красоту. Расшитый розовым жемчугом корсет — пышное, похожее на облачко юбка, и длиннющий шлейф, украшенный золотистой вязью защитных рун. Искра упоминала, что по традиции его вышивали замужние женщины обоих родов, вкладывая в каждый символ часть своей магии и пожелания удачи. Шлейф на свадебном платье был невероятно ценным. Его надевали только на время нанесения брачных татуировок и в последний день церемониальной недели, когда молодожены под руку поднимались по ступеням главного святилища. Остальное время заговоренный шелк хранился в фамильной сокровищнице, где до него никто не мог добраться. Такая осторожность легко объяснялась, ведь ритуальная вышивка хранила магию всех женщин рода, И заполучив шлейф, можно было наложить проклятье или подчинить не только магию невесты, но и ее родственниц. Бздынь! Эхо от ударов гонг пронеслось по храму штормовой волной. И как только хрустальная мелодия сменилась другой, тягучей и пронзительной, невеста шагнула в мерцающее Марево арки. Мы с детишками-тенями последовали за ней. Начиналась главная часть церемонии, и с каждой секунды и предчувствия становились все сильнее, а взгляд то и дело невольно прикипал к роскошному шлейфу. Догадка витала где-то рядом. Неужели темные хотят выкрасть его? Ой! В глубине моих мыслей тихонько охнул Кикимрик. Гру-гур! -гр -гр поддержала нас Айна. Очень в духе Айшагерцев задумчиво протянул Альен. «Хранитель появился настолько внезапно, что я едва не подпрыгнула от неожиданности. Пока охотились на казначея и искали треугольник, он сидел тише мыши, и я успела забыть о нем». «С помощью магии шлейфа можно вывести из игры даже Софико», немного подумав, добавил Альен. «Убить ее или подчинить, конечно, не выйдет. Леди Горгани слишком сильна и обладает практически абсолютным иммунитетом к подчиняющей магии. Но проклясть и надолго отправить в лазарет вполне...» «А вот ее дочь может попасть под контроль!» встрепенулась искра. «Этери слишком молода и неопытна, да и силы в ней меньше!» «Логично. Только как они собрались незаметно выкрасть шлейф?» ответила, скользнув по гостям настороженным взглядом. «Если Горгане узнают о пропаже, выставят дополнительные щиты и призовут хранителей рода, чтобы разорвать связь с артефактом. Сила это заберет немерено, но защитит Этери и остальных женщин от шаманов, и тогда маневр темных потеряет смысл. Значит, шлейф хотят умыкнуть ненадолго, чтобы снять слепки магии и тут же вернуть на место. Но как?» Провернуть такое может только кто-то очень близкий или имеющий доступ к зачарованному шелку. «Не знаю», — отозвалась Искра. «Из предателей в храме только казначей-советник, а им шлейф точно никто не отдаст. После церемонии личная служанка Итель заберет его и... «Служанка!» — одновременно воскликнули мы с Альеном. «Бездно! Вот же он, главный подвох дня!» «Мы так сосредоточились на поисках могущественного предателя, что едва не упустили крохотного, но смертельно опасного муравья». «Где произойдет передача шлейфа?» — уточнила, когда Этери замерла в Лиуре от улыбающегося жениха. К счастью, Луис оказался не так плох, как его описывали. На дам он действительно посматривал, но скорее по привычке и без явных намерений». Зато при виде невесты вспыхивал, как сухая солома, и не раз пытался умыкнуть её на балкон. За время выступления я насчитала с десяток таких поцелуйных диверсий, так что в чувствах парочки не сомневалась, но и понимала опасения Софико. Молодые демоны отличались зажигательным темпераментом, так что её желание найти замужнюю певицу, которая не станет осознанно провоцировать парня, было вполне разумным. Особенно если учесть, что после официальной помолвки Луису пришлось распустить гарем, и он уже три месяца сидел на любовной диете. «Искра!» — не дождавшись ответа, мысленно позвала духа. «Где? Я думаю!» — отозвался дух. «И прикидываю, могли ли враги-то церемонии шлейф украсть? И?» — нетерпеливо уточнила. «Пока выходит, что не могли!» — заверил дух. До начала церемонии за шлейф отвечает старейшая Демонесса Рода. Зная подозрительность Джеральдины, она наверняка носила его с собой в артефакте хранилище. Хвала триединой, значит, шансы есть. А служанки, скорее всего, передавать шлейф будут сразу после церемонии в центральной молельне, немного подумав, добавила Искра. Уточнить, где находится эта молельня, я не успела. Музыка внезапно стихла, и верховный жрец принялся на распев читать молитвы. Пока он стоял слишком далеко, зато его помощник плавно смещался в нашу сторону, вооружившись кадилом с благовониями. По традиции он должен был девять раз обойти жениха и невесту по кругу, окуривая специальной смесью масел, а главный жрец в это время читал молитвы и благословлял молодых и только после этого переходили к обряду венчания. От количества местных традиций голова шла кругом. Многих моментов я не понимала, но все же демоническая свадьба поражала размахом и очаровывала. Особенно нравилась идея со шлейфом. Жаль только, что шаманы и здесь влезли, пытаясь все испортить. «Младший жрец чист», — отчиталось едва послушник, прошел рядом. «Отлично», — оживился Альян. Проверяйте последних подозреваемых, а я пока к хозяину перемещусь и уточню, что со служанкой делать. Дух исчез, не прощаясь, и я вновь с головой погрузилась в демоническую церемонию. Мелодичное пение жреца, чарующий аромат благовоний и штормовые переливы родовой магии — Она волнами растекалась по храму, мерцающим коконом оплетая жениха и невесту, даруя им защиту и благословение предков. Красота обряда завораживала и в то же время вызывала лёгкую светлую грусть. Жаль, у нас с сестрой никогда не будет такой свадьбы. «Леди Этери Горгони, согласны ли вы?» Услышав рядом гулкий бас верховного жреца, я вздрогнула. Пока наслаждалась обрядом, он подошел совсем близко и, к счастью, оказался чист, как первый снег. «Прекрасно!» — жизнерадостно отозвалась Искра. «Кстати, я только сейчас поняла, как нам повезло, что ты вспомнила о служанке. До этого мы нигде с ней не пересекались и никак не могли проверить. Но скоро она прибудет в храм, чтобы забрать шлейф». Что ж, это немного утешало, хоть и не решало проблемы. Допустим, нам удастся проследить за служанкой, но что делать, если она окажется предательницей? Как незаметно выкрасть шлейф и не навлечь на себя гнев демонов? Хи, с тоской протянула искра. Так далеко я пока не загадывала. А зря, вздохнула. Нас софико на этом шлейфе и подвесит, если поймает. Мы даже пикнуть не успеем, мне то что объясниться!» Ситуация была патовая. «Отдавать зачарованный к врагу нельзя, а попадемся на кражи, в пособничестве Айшагири обвинят уже нас». «Мрямур! Мур! Мур!» уточнил Кимрик. Предлагаешь нейтрализовать горничную до того, как она заберет шлейф?» уточнила. «Мряв!» «Хм...» «В предложении кота была логика». Если заранее выведем предательницу из игры, Софико придется самой отнести шлейф в хранилище или снова отдать его Джералдине, или найти другую служанку, продолжила искра, подслушав мои мысли, что более вероятно и чревато новыми проблемами. Сомневаюсь, что шаманы завербовали только одну горничную. Это да, темные всегда прорабатывали планы до мелочей и перестраховывались, поэтому слуг придется проверять всем составом. А для этого нужно попасть в особняк Софико. «И как вы собирались устранять служанку?» Продолжила Искра. «Мы же артисты, а не ассасины, и не можем просто оглушить ее в темном коридоре». «Не самый плохой вариант», усмехнулась, представив, как мы с котом прячемся в засаде и по сигналу натягиваем веревку под ножку, а едва горничная спотыкается, бабуля с Искрой накидывают ей на голову мешок и утягивают за угол. «Но если без шуток...» то для начала нужно узнать подробности. Как служанка будет добираться до особняка Горгани? Полагается ли ей охрана? «Мля! Мрня! Кимрик напомнил, что неплохо бы выяснить и маршрут ее передвижения по храму. «Ну, это само собой», — согласилась. «Возможно, сможем перехватить шлейф в одном из коридоров». «Главное не выбрать тот же коридор, что и шаманы», — вздохнула искра. «Думаешь, они примчат лично?» — удивилась «Мне кажется, намного проще приказать служанке снять магические слепки». «Это нереально», — возразил дух. «На девушке будут специальные антимагические наручи». «Перестраховка на случай предательства?» — оживилась я. «Хм, если дух прав, то оказать сопротивление дамочка не сможет. Осталось выяснить, будет ли с ней охрана». «Нет, в храме охраны не будет, только за его пределами, а наручи — часть традиций» пояснила Искра. «После церемонии зачарованный шелк будет напитан не только магией рода, но и божественной энергией, поэтому перед тем, как вернуть шлейф в хранилище, в него завернут фамильный амулет. Его Этери должна будет надеть перед первой брачной ночью, чтобы увеличить шансы зачать магически одаренного наследника. Но если шелка коснется другая Магесса, ее энергия может все испортить и... Фу, сколько заморочек, как же все сложно! Сложно!» «Но большинство местных традиций связано с низкой рождаемостью», — пояснила Искра. «На островах дети появляются только у истинных или пар с высокой магической совместимостью». «И поэтому после приворота с Эвой я на расхват?» — спросила, вспомнив лихорадочный блеск в глазах демонов. «Да, ради шанса продолжить род, даже кортез готов наплевать на статус и жениться на простой певичке», — ответила стихийница. «Понятно». «Хотя я бы не сказала, что на островах все так уж плохо», — растерянно отозвалась, скользнув взглядом по чернявым макушкам. «Впереди меня как раз стояли синеглазые сестрички, и, глядя на них, я невольно вспомнила, сколько детворы наведалась к нам в коморку, чтобы потискать котамишку и попросить о помощи». «Кора», — искра запнулась, — «дети, которых ты видишь в храме, это все эти манята на островах, других здесь нет». «Что? Как? М Мря?» — опешил кот. «Здесь на любую свадьбу всегда приглашают всех детей и принимают по-королевски, независимо от социального статуса», — ответил дух. «Это тоже одна из традиций». «Но ведь м -м, детей в храме и двух десятков не наберется», — воскликнула. «А ты говорила, что у Кортеса больше десятка бастардов?» «Не бастардов, а магических приемышей» поправила меня Искра. «Среди них нет ни одного демона, поэтому они сейчас не на островах, а в Империи. Обучаются магии по обмену». «Как, как, как так?» опешила. «Если они другой расы...» «На островах живут не только демоны», ответила Искра. «А владыки часто берут под опеку детей, оставшихся сиротами из-за прорыва твари изнанки, магических катаклизмов или нападения шаманов. Так что ничего удивительного здесь нет». «Это ну, очень благородно» задумчиво протянула. «Но как вышло, что на островах так много взрослых демонов, если с рождаемостью такие проблемы?» «Демоны живут очень долго и практически не стареют», пояснила Искра. «И до того, как второй Рейлик оказался заперт в подземельях, дела обстояли лучше. Во время церемонии бракосочетания владыки вплетали в амулет новобрачной и магию хранителей. Это значительно повышало шансы пары зачать здорового малыша». Гр-гр подтвердила Айна. Мря, мря? уточнил кот. Да, если спасем Йорана, станем героями и сможем решить несколько проблем одним выстрелом, подтвердила стихийница. Теперь вы понимаете, почему местные готовы на любые ритуалы, лишь бы увеличить шансы иметь наследников? Да, растерянно отозвалась я. Поведение демонов больше не казалось странным, все встало на свои места и на миг в мыслях повисла напряжённая тишина. Чтобы отвлечься, вновь сосредоточилась на церемонии. Луиса и Этери заканчивали обмениваться клятвами, ещё немного и жрец позволит им поцеловаться, а после выйдут музыканты. Жених вместе с ними исполнит серенаду для любимой и пригласит на танец. «И перед тем, как принять предложение, Этери отдаст шлейф служанке!» с тоской протянул Кикимрик. С горя дух снова начал подслушивать каждую мысль, но сейчас это не злило. Наоборот, помогало быстрее сориентироваться в ситуации. «Так что проверить ее, мы сможем без проблем», — добавил дух. «А вот что дальше делать?» «А дальше придется организовывать поимку с поличным». К разговору внезапно присоединился Альен. «Командир засек в коридоре одного шамана», — добавил дух. «Похоже, именно он должен перехватить горничную». «Как он вообще попал сюда?» опешила вспомнив, сколько проверок пришлось пройти, прежде чем безопасники пропустили нас к гостям!» «Убил слугу и занял его тело», — пояснил хранитель. «Собственно, поэтому командир его так легко и вычислил». «Точно! Совсем забыла, что Хорхи — сильный некромант! А мы не можем просто упокоить его!» «У командира есть идея получше», — заверил меня хранитель. Если дело выгорит, не только обезвредим предателей, но и обзаведемся могущественными союзниками».